Цезарем был аннексирован Египет и захвачены огромные сокровища. В следующем году Октавиан возвратился в Рим, где он отпраздновал великолепный тройной триумф – завоевание Иллирии, победу при акции и захват Египта. Власть Октавиана в империи стала неоспоримой, однако законность ее оставалась под вопросом. Начиная с 1931 -го года, он стал ежегодно избираться на консульство – но при этом превышал все законные полномочия, требуя себе неограниченной верховной власти в соответствии с народной клятвой 1932 года. Теперь, после окончания войны, дальнейшее укрепление монархической власти могло оттолкнуть от него высшие и средние слои италийского населения, настроенные в республиканском духе. В 1928 году он занялся отменой противозаконных актов Триумбирата и вместе со своим другом консулом Агриппой провел перепись и жесткую чистку Сената, который чересчур разросся и имел в своем составе множество нежелательных лиц. Просмотрев Сенатские списки, Цезарь многих вычеркнул и вернул Сенат к прежней численности 600 человек и прежнему блеску. Говорят, что при этом он сидел на председательском месте в панцире под одеждой и при оружии, а вокруг стояли 10 самых сильных его друзей из Сената. Каждого Сенатора подпускали к нему поодиночке и обыскав. Некоторых он усовестил, так что они добровольно отреклись от звания. Он распорядился отныне созывать Сенат лишь два раза в месяц, а при себе завел совет, с которым обсуждал дела перед тем, как представить их полному Сенату. В 27 году до нашей эры, по предложению Мунация Планка, Сенат предложил Цезарю именоваться Августом, как спасителю Отечества. Это имя он принял с благодарностью и носил до самой смерти. Тогда же устроен был раздел провинции между ним и Сенатом. Август взял на себя те из них, которые были значительны и управлять которыми годичными наместниками было трудно и небезопасно. Октавиан был назначен на 10 лет правителем, получил полномочия объявлять войны и заключать договоры. Государственный строй республики был восстановлен. Были возобновлены свободные выборы. Магистраты под руководством Сената исполняли свои обычные функции. Проконсулы, получавшие власть над провинциями сроком на один год, более не подчинялись Августу. На монетах Август был обозначен как защитник свободы римского народа. Каждый год он выставлял свою кандидатуру на консульство и, естественно, избирался на эту должность. Столь продолжительное пребывание в качестве консула не предусматривалось установлениями 27 -го года. И потому стало вызывать нараставшее недовольство. С одной стороны, знать имела свои претензии из-за того, что шансы получить консульство упали вдвое. С другой стороны, все осознавали, что столь длительное пребывание одной персоны в высшей государственной должности противоречит закону и духу республики. Август понял, что если он хочет избежать судьбы Юлия Цезаря, ему придется идти на более серьезные уступки. И с 1 июля 23 года он отказался от консульства, после чего, за исключением двух лет, никогда более не добивался его. В качестве компенсации за потерю консульства он получил некоторые привилегии. Он получил полномочия созывать Сенат и определять его деятельность, также получил пожизненную власть плебейского трибуна. Действительно ли Август имел намерение восстановить республиканский строй или же хотел создать систему двоевластия? Возможно, он имел надежду навести порядок в империи, а затем отойти от дел, вручив бразды правления Сенату. Однако такие надежды, если он когда-то их и лелеял, вскоре угасли. Он определенно прилагал усилия к тому, чтобы активизировать деятельность магистратов и сенатов в управлении страной и продвижении реформ республиканской административной системы. Хотя сам Август не был выдающимся полководцем, он существенно расширил границы империи в результате длительного ряда войн, часть из которых он вел сам, но большинство велось Агриппой, Тиберием, Друзом, И другими компетентными военачальниками. Августу удалось создать стабильную армию, в которой империя давно нуждалась. Для выполнения разнообразных задач Август создал в помощь себе административную машину по своему характеру рудиментарную, предназначенную для конкретных дел и не имеющую четкой внутренней координации. Он назначил сенаторов из консульской и претерианской среды в качестве своих уполномоченных для управления своими провинциями и командования легионами.